«Я не верю», – мрачно сказал эльф. по он говорил с мягким акцентом, делая едва заметные паузы перед словами. Видимо, переводил в уме. «Ну, конечно», – сказала я обиженно. «Вот делать мне нечего, как тебя обманывать. Клянусь, чем захочешь, что мы даже целовались». Эльф скосил на меня свои огромные миндалевидные глаза. «Ага, заинтересовался». «Жаль, конечно, что мне придется умирать с мыслью о том, какие вы эльфы-паганцы», поганцы сказала я удовлетворенно, «всем видом давая понять, что умереть с этой мыслью мне будет очень приятно». Такого поругания собственного племени эльф вынести уже не мог. астраухе вообще очень серьезно относятся к смерти и мыслям о ней. У них считается, что самые достойные после смерти становятся ясенями, дубами, тополями и так далее, в зависимости от прожитой жизни. Тем, кто запятнал свою жизнь недостойными поступками, эльфийская вера предписывала родиться кормом для свиней. Но по смерти самого шикарного ясеня могли загубить негативные мысли какого-нибудь умирающего, особенно мага. Ведь всем известно, что выплеск энергии во время смерти идет огромный. В таком случае даже самый красивый и мощный ясень херел и засыхал. Понаблюдав за тем, как усталость и апатия в эльфе борются с патриотизмом, я с удовлетворением отметила, что патриотизм победил. Проворчав сквозь зубы что-то нелицеприятное про меня и моих ближайших родственников, Эль мелодично замурлыкал заклинание. делая аккуратные пассы руками. Со стороны двери раздался тихий треск, который не потревожил сон моих сокамерников. Тоже мне, боевые маги, обленились совсем в неволе. «Эй, эльф!» – встревоженно шептала я, увидев, что Остроухий не подает признаков жизни. «Ты что, не умирай!» Он, кажется, совсем не дышал. Я наклонилась над ним, с ужасом замечая, как заостряются черты его лица и поникают острые кончики ушей. «Ну уж нет! Так просто умереть я ему не дам!» «Извини!» – пробормотала я. «Никогда не делала искусственное дыхание, но теорию я знаю!» С несвойственной умирающим прытью эльф оттолкнул меня и сердито рявкнул. «Не оскверняй мои последние минуты своим присутствием, женщина!» «Сам дурак!» – обиделась я. «Я их не оскверняю, а украшаю своим присутствием!» Эльф картинно вздохнул, закатив глаза, потом сложил руки на груди, особым образом переплетая пальцы, и опять начал заостряться. «А ты когда-нибудь спал с человеческой женщиной?» – брякнула я первое, что пришло на ум. «Смотреть на это умирание у меня не было никакого желания, но бросить эльфа я тоже не могла». «Ведь именно из-за меня он лишился остатков сил и поэтому решил умереть!» «Что?» Совсем не по-эльфийски возмущенно завопил умирающий. «Да как ты смеешь?» Потом, чуть помолчав, осторожно осведомился. «А что ты предлагаешь себя?» Я задумчиво посмотрела на его прекрасные черты лица, длинные тонкие пальцы, которые наверняка знают толк в ласках, но вовремя опомнилась. «Как ты мог подумать такое? Я, между прочим, почтенная замужняя дама». «Вдова», уточнил эльф. «Ага, значит ты, голубчик, все наши разговоры прекрасно слышал, а то лежал с отрешенным видом, будто не от мира сего». «Это еще не доказано», возразила я. «Мой муж некромант. Не думаю, что он мертв. В крайнем случае, не совсем мертв». а обронил эльф и снова приготовился умирать. «Я решила не встревать. Но хочется кому-то умереть в сыром подвале. Его дело. Еще неизвестно, что ждет меня завтра. Может, придется лечь рядом с эльфом». Эльф лежал-лежал, потом открыл глаза и воззрился на меня с нескрываемой злобой. «Ты!» – прошипел он. «Из-за тебя я даже умереть спокойно не могу!» «Чем я тебе мешаю?» «Из-за тебя меня одолевают всякие мысли!» – нехотя признался эльф. «Какие?» «Разные!» – лаконично ответил он, но даже в серой темноте подвала было заметно, как он покраснел. «Послушай», – сказала я задушевно, «а я знаю, что с тобой случится, когда ты умрешь с такими мыслями». Эльф ничего не сказал, но посмотрел на меня с любопытством. «Мы с Отто артефакты иногда на продажу делаем, причем пользуются они неизменным спросом», – сообщила я гордо. «Каждый артефакт вырезается из высококачественной древесины, формой напоминает мужское достоинство и повышает потенцию. Между прочим, я провела некоторые теоретические исследования, в результате которых сила арт…» «Уйди!», – взревел эльф так громко, что разбудил всех в подвале. а, может быть, даже и охраняющих на стражей. Или я тебя сам убью!» «Какие же вы эльфы нервные!» – сказала я, торопливо вскакивая. «Ты что там?» – сонно спросил меня Отто, когда я мостилась к нему под бочок. «Эльфа домогалась?» «Нет!» – отрезала я. «Ну и правильно!» – пробормотал лучший друг. «Их надо беречь, они хрупкие!» «А теперь из-за неё мы не можем поесть!» Прорвались чьи-то слова сквозь мой сон. Я открыла глаза и вскочила, стряхивая с себя остатки дремоты. На меня смотрели голодные мужские глаза, причем в большом количестве, и мне это совсем не понравилось. «Что случилось?» Спросила я с холодной вежливостью. «Дверь не открывается», сообщили мне. «Нам завтрак приносили!» и не смогли ее открыть. «А я тут при чем? «Это ведь ты ее заблокировала!» Меня взбесило, что это было сказано с уверенностью в моей вине. «Нет, это была не я!» «А эльф сказал, что это ты!» «Мое мнение об эльфах вообще, и о мужском поле в частности, упало до нуля!» Пришлось сказать с гордым видом. «Да, я! И что дальше?» «Зачем ты это сделала, золотце?» – спросил Отто. «Чтобы к нам сюда никто не проник?» – объяснила я. «Или ты забыл, что нас казнить хотели?» «Нас-то не хотели!» – заметил Рыжий. «Нас как раз хотели покормить!» «Значит!» – сказала я злобно. «Вас устраивало ваше положение? Вы согласны были за кормежку отдавать все свои силы и сидеть месяцами в подвале?» «Да они наверняка вместе с едой сюда и тот артефакт, который энергию выкачивают, принесут. Вам бы мне спасибо сказать, а не ругаться!» Моя речь на магов не произвела никакого впечатления. То ли они дошли до крайней точки, то ли им просто нужен был общий враг, но лица дружелюбнее не стали. «А насчет еды?» – зачистила я, понимая, что при таком раскладе меня могут пустить на фарш. «Хотели бы вас кормить, просунули бы еду в окошко!» «Оно очень уж маленькое», — сказал кто-то. «Ничего, сосиски бы пролезли!» При воспоминании о полной кладовой усадьбы у меня заурчало в животе. «Альгерда!» — заорали из-за двери. «Твоих рук дело!» Не дожидаясь ответа, лойд крикнул. «Ничего, сейчас мы сломаем дверь, и вы у нас попляшете!» «Все беды от баб!» – заявил Рыжий. Толпа утробно зарычала и начала надвигаться на нас. «Разве могли мы с Отто сделать что-то против толпы разъяренных магов? Разве может одна хрупкая девушка что-то сделать против толпы голодных мужиков, даже если ее поддерживает верный, но такой же голодный друг? Ничего. Осталось только готовиться к смерти. Смерти более ужасной, чем на плахе». потому что там один удар топора и привет, демоны. А тут явно ожидается что-то похуже. Сжавшись комок, я быстро помолилась госпоже Удачи и юшкиному коту. И вдруг... Знаете, в книжках часто случается это и вдруг. Как оказалось, в жизни оно тоже случается. Только надо очень-очень захотеть, чтобы оно случилось. И вдруг сзади нас, у стены с окошком, Раздался взрыв, и неестественно завоняло серой. Посмотрев на разом посеревшие лица сокамерников и на скорость, с которой они отпрянули и прижались к противоположной стене, я, приготовившись к худшему, обернулась. «Ты!» Рявкнул огромный демон шикарного красного цвета святыми рогами на голове и хвостом с аккуратной кисточкой, направив на меня палец с длинным черным когтем, Он выдыхал клубы дыма и вообще меньше всего походил под понятие мирный. «Ты!» «Определенно с мужским полом мне сегодня не везло. Я, покорно согласилась я, умереть от руки высшего демона, чем недостойная кончина для мага». «Ты испортила мое животное!» Заорал демон. Из его глаз посыпались молнии. Увидев, что я пялюсь на него в недоумении, демон уточнил. Моего кота. "Ты ёшка?" пролепетала я, чувствуя, как схожу с ума. "Да!" рявкнул демон. "Я ёшка! Самый главный демон Пантеона явился сюда, чтобы высказать мне моё фе по поводу обращения с его котом". Обхватив себя руками, я засмеялась. Отто, стоявший рядом, молча размахнулся и ударил меня по щеке. Проблеяла я, загоняя истерику внутрь. «Простите, ёшка, я не специально!» «Поди, Ниц, при лицезрении великого меня!» Шепотом посоветовал демон. «Разумно!» – согласилась я, падая на колени. «О, прости меня, великий ужасный, за то, что я сделала с твоим котом! А что, кстати, я сделала?» «Ты ко мне не так обращаешься!» Капризно сказал самый высший демон. «И чему вас на демонологии учат?» Я честно попыталась вспомнить, но не смогла. От ужаса у меня в мозгу пропали все мысли до единой. «Ты обещала основать храм, посвященный моему коту?» Вопросил меня демон. Я порылась в памяти, ничего не вспомнила и осторожно ответила. «Да, наверное, обещала». «Это кот!» Ему не положен храм, — рявкнул Ёшка. Он возгордился и теперь пишет книги. Кот! Пишет! Книги! Он же кот! Ему положено что делать? Что? — тупо спросила я. Лежать на коленях у хозяина и мурлыкать. Снизошел демон до объяснения. Идея писать книги была не моя, — пискнула я. Все равно. Слишком часто он с тобой общается. «Ну так убейте меня за это!» – не выдержала я. «Что вы все орёте и орёте? Так и оглохнуть недолго!» «Я бы тебя с радостью убил!» – сказал демон, наклоняясь ко мне. От едкого запаха, который шёл от него, у меня заслезились глаза и перехватило дыхание. «Да не хочу в очередь становиться!» «Демоном? Без очереди!» прохрипела я. «Ах, с каким удовольствием я бы сделал вот так!» Почти любовно сказал Ёшка, беря меня за шею огненными пальцами и поднимая над полом. Моё сознание на этом отключилось, совершенно не сожалея о том, что может пропустить что-то интересное.